Когда же минуло три дня, а Турин с Орлигом все они возвращались, кое-кто из изгоев решил, что пора бы покинуть пещеру, где отряд прятался. Однако Андрак с ними не соглашался. А пока спорили они, нежданно-негаданно возникла перед ними одетая в серая фигура,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 подтвердил Андрак. «Вот, тень, что неотступно нас преследовала. Теперь мы верно узнаем доподлинно, что ему надо». И приказал он привязать Белега к дереву рядом с пещерой, и туго стянув ему руки и ноги, изгои принялись его допрашивать. На все их расспросы Белег отвечал одно и то же.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 и выжелал завладеть им, ибо был лучником. Но те, что не вовсе ожесточились сердцем, возразили, и сказал ему Алгунт. — Глядишь, вожак еще возвратится. То-то пожалеешь ты, коли знает он, что разом лишили его и друга, и добрых вестей. Не верю я баснем этого эльфа,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 и не терпелось им уйти. Теперь большинство готово было убить эльфа. С наступлением ночи все они столпились вокруг пленника, и Улорот принес головню из костерка, разведенного у входа в пещеру. В этот самый миг возвратился Турин. Неслышно приблизившись по обыкновению своему, Он остановился в тени позади круга людей и в свете головни разглядел изможденное лицо Белега. Словно стрела ударила ему в грудь, и как если бы в разгар зимы нежданно-негадно наступила оттепель. За много лет невыплаканные слезы выступили на глазах его. И метнулся он вперед, И подбежал к дереву. «Белик! Белик!» — закричал он. «Как оказался ты здесь? И почему стоишь так?» В сей же миг перерезал он путы, и Белик рухнул ему на руки. Когда же Турин выслушал все, что сочли нужным рассказать ему его люди, вознегодовал он и опечалился.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 Но к этой орочьей забаве привела нас сама наша жизнь. Беззаконны и бесплодны были все деяния наши. Служили мы лишь самим себе, да расстравляли ненависть в сердцах наших. Молвил Андрок. А кому же и служить нам, как не самим себе? Кого любить нам, ежели все нас ненавидят?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 Но при этом известие Турин радости не выказал и долго сидел в молчании, ибо при словах Беляга вновь пала на него тень. «Пусть минет эта ночь», — проговорил он наконец, — «тогда и решу. Как бы то ни было, завтра должно нам покинуть это логово.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 «Ты ведь верно возвратишься теперь в дырят?» Как только мог, упрашивал его белик вернуться. Но чем больше уговаривал он, тем больше противился Турин. Однако ж подробно расспросил он Белега про королевский суд. белик рассказал ему все, что знал, и, наконец, молвил Турин. — Стало быть, Маблунг и впрямь выказал себя моим другом, каковым почитал я его некогда. — Скорее другом истины, — отозвался Белик. — Что в итоге обернулось к лучшему? — Хотя приговор мог оказаться менее справедлив, бы не свидетельство от чего Турин?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 они тебя предадут я не доверяю им одному в особенности. Как может эльф судить людей? спросил Турин да так же как судят любые деяния кем угодно совершенные отвечал белек, но более не прибавил к этому ни слова и не поведал о злобности андрога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 ежели останусь я с тобой, так повеление любви, но не мудрости отозвался Сбелик. Сердце подсказывает мне, должно нам вернуться в дырят. Повсюду за его пределами пути наши уводят во тьму. Тем не менее не пойду я туда, отрезал Турин. Увы вздохнул Белик.